Догмат о воскресении из мертвых, а этим последним изгоняется раз и навсегда понятие блаженства. Единственная реальность, какая заключалась в Евангелии, изгоняется в пользу некой жизни после смерти. Такое понимание, такое разнузданно непристойное разумение было логически истолковано Павлом с наглостью Равина, отличавшей его во всем Если Христос не воскрес, то тщетна и вера ваша. И сразу же, единым махом, Евангелие превращено в самое презренное из всех несбыточных обетований, в бесстыжие учение о личном бессмертии. А Павел еще проповедовал о бессмертии как награде. Примечание. «Если Христос не воскрес, то тщетна и вера ваша. Ницше» Несколько изменяет текст послания апостола Павла. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна». Теперь видно, чему наступил конец со смерти на кресте, новым, вполне независимым начаткам буддийского мирного движения, фактическому, а не просто обещанному счастью на земле. Ибо, как я уже подчеркивал, главное различие между этими двумя религиями таково. Буддизм не обещает, а держит слово – Христианство обещает все, а слово не держит. Следом за благой вестью — весть наисквернейшая Павлова. Павел воплощал в себе тип, противоположный радостному вестнику. Он гений ненависти, гений видений ненависти, неумолимой логики ненависти. Чем только не жертвовал ненависти этот десангелист. Сначала он принес в жертву Искупителя, прибил его к своему кресту. Жизнь, пример и образец, учение, смерть, смысл и оправдание Евангелия ничего не осталось, как только этот ненавистью призванный фальшиво монетчик осознал, чем может воспользоваться, ни реальностью, ни исторической правдой а жреческий инстинкт Иудея повторил прежнее свое великое преступление против истории. Он просто-напросто вычеркнул вчерашний и позавчерашний день христианства. Он сочинил всю историю первоначального христианства. Более того, он вновь перекроил историю Израиля, чтобы она представлялась предысторией его подвига. Все пороки Глагола ли о Его Искупителе. А впоследствии Церковь даже историю человечества переделала в предысторию христианства. Тип Искупителя, учение, практическое поведение, смерть, смысл смерти, даже события после смерти, ничто не оставили в покое, ничто уже даже не походило на реальность. Центр тяжести всей жизни Искупителя Павел перенес в мире иной, в ложь о воскресшем Иисусе. Ему, собственно, жизнь Искупителя и не была нужна, а нужна была его смерть и еще кое-что сверх того. Родиной Павла была столица стоического просвещения, и считать его честным человеком, когда он на галлюцинации строит доказательства посмертной жизни Искупителя — Верить его рассказом об этой самой галлюцинации, то была бы простоватость со стороны психолога. Павел был заинтересован в цели, значит, но заинтересован и в средствах. Во что он сам не верил, что верили идиоты, которым он кинул свое вероучение, он чувствовал потребность во власти, в лице Павла вновь рвался к власти жрец. Ему нужны были понятия, догматы, символы, с помощью которых можно было тиранить массы, сгонять людей в стада, что впоследствии позаимствовал в христианстве Мухаммед. Одно выдумку Павла, его средство утверждения жреческой тирании,